Жадность фраера сгубила. Или любящие кузены. Генриха погнали метлой из Англии, и он осел во Франции под крылом у короля Карла VI, который принял опального кузена английского короля со всем гостеприимством и выделил ему резиденцию. Но и полгода не прошло, скончался Джон Гонд, первый герцог Ланкастер. Поскольку Генрих был единственным выжившим на тот момент сыном, рождённым в законном браке, всё папашино имущество должно было отойти ему, а имущество того было, ох, как немало. Опупевший от собственного величия король Ричард II решил, что ему всё можно, и законы для него не писаны, посему он единолично, своей властью, продлил изгнание Генриха Боллингброка на неопределённый срок, и конфисковал в свою пользу всё его богатое наследство, включая обширные земли и три десятка замков по всей Англии. Проще говоря, нарушил не только закон, но и своё королевское слово, а попутно проявил прям-таки недетскую жадность. Общество было в шоке. Таким манерам можно ведь у кого угодно отобрать собственность. Это что же у нас за король такой? Тиран, а не король. А если еще про списочек вспомнить, в котором неизвестно, кто упомянут, то ни один землевладелец и ни один лорд отныне не могли спать спокойно. И Генрих, взяв с собой всего 300 солдат, отправился в Англию возвращать свое кровное. Улучил момент, когда Ричард II, непонятно с какого перепугу, решил устроить себе командировку в Ирландию, хотя никакой служебной необходимости в той поездке не было. А страну оставил на попечение еще одного своего дядюшки, Эдмунда, герцога Йорка. Смотрим в список и видим, что это четвертый сын Эдуарда Третьего. Эдмунд был руководителем слабым, и полководцем никудышным, и страну от разгневанного Генриха Боллингброка защитить не смог. Вообще-то, бедняги Эдмунду можно только посочувствовать. Он ведь приходился дядей и королю Ричарду, и изгнаннику Генриху. Они оба его родные племянники, и политик политикой, а душат за обоих болит. Генрих ничего такого насчет короны и престола в виду не имел. Он хотел только наследство вернуть, но по мере продвижения по стране видел, как в его войско вливаются восставшие лорды и недовольные королем вассалы, и понял, что позиции ту у нынешнего короля весьма шаткие, чтобы не сказать гнилые, Не станет народ такого короля защищать и спасать. А Ричард всё проспал. Пока до него дошли известия о вторжении Генриха, прошло целых шесть дней. Эх, не было мобильных телефонов. Да пока он корабли собирал, минуло ещё две недели. За это время Боллингброк как раз всё успел. Тем более дядя Эдмунд, герцог Йорк, вовремя почуял, что дело короля Ричарда II явственно пахнет керосином. И быстренько сдался Генриху. Конечно, совсем уж без боя Ричард не отступил. Он попытался выкрутиться из ситуации путем переговоров, но толку не вышло. Закончилось тем, что самоуверенного и самовлюбленного короля заточили в маленькой коморке в одном из замков, потом перевезли в лондонский Тауэр. и Вишенка на торте. Одним из двух его надзирателей стал сын того самого графа Арунделла, которому по приказу короля отрубили голову за то, что он вместе с дядей Томасом посмел погрозить пальчиком тогда еще совсем юному Ричарду Второму. Вот как судьба бывает поворачивается. Короче, прежде чем кого-то обидеть, сто раз подумайте. Как бы чего не вышло. Что ж... Перед Генрихом открылись приятные перспективы. Он после смерти отца, Джона Гонта, унаследовал его титул и стал герцогом Ланкастером. Учредили специальный комитет, который должен был рассмотреть дело об отстранении короля Ричарда и об избрании на его место герцога Ланкастера. Вообще-то у парламента не было полномочий свергать королей. Но Ричарда вынудили всё-таки подписать отречение от престола, после чего Генрих Ланкастер объявил, что в силу прямого кровного родства с королём Генрихом Третьим он имеет право надеть корону. И почему именно с Генрихом Третьим? У него и с Эдуардом Вторым такое же прямо кровное родство. И с Эдуардом Третьим. Наверное, у Генриха Третьего репутация была получше, на него ссылаться было приятнее. Ну ладно. Допустим, Эдуард Второй в самом деле не та фигура, родство с которой радостно признавать. Но дедушка, Эдуард Третий-то, чем Генриху не угодил? В этом месте вы можете спросить, неужели кроме Генриха Боллингброка, герцога Ланкастера, не нашлось в тот момент ни одного человека, имевшего право на трон? Как так получилось, что при том немалом числе сыновей у Эдуарда Третьего В итоге остались только два потомка мужского пола, внуки Ричард II и Генрих. Вопрос правильный, ибо был еще один претендент, прав у которого было даже больше, чем у Генриха, сына Джона Гонта. Представляем вам Эдмунда Мортимера, пятого графа Марча. Откуда он взялся? А он прямой потомок Лайонела, герцога Кларенса, второго сына Эдуарда III. У Лайонела сыновей не было, зато была дочь Филиппа Плантагенет, которая умерла совсем молодой, но успела выйти замуж за Эдмунда Мортимера, третьего графа Марчи, и родить сына Роджера, который, в свою очередь, подрос, женился и родил сына Эдмунда. Путем несложных подсчетов получаем вывод. Эдмунд Мортимер – праправнук короля Эдуарда Третьего, и поскольку он происходит от второго по старшинству сына – Лайонела то и прав на корону у него больше, чем у потомка третьего сына, Джона Гонта. Вот такой расклад. К слову, заметим, что Мортимеры — потомки того самого Роджера Мортимера, любовника Изабеллы французской волчицы. Надо ж, как бывает забавно. И быть бы Эдмунду новым королём, если бы не возраст. Ему на момент освобождения престола было восемь лет. А Англия слишком хорошо помнила, что получается, когда на трон садится король-мальчик. Не, этих приключений никто больше не хотел. Генриха Ланкастера короновали, и стал он королем Генрихом Четвертым. Принялись судить-редить. А что ж делать теперь с незложенным Ричардом? Пока решали, все само сделалось. Тело Ричарда, бывшего короля, нашли в тюремной камере без признаков жизни. Как он умер? До сих пор неизвестно. Может, сам, а может и не сам. Не был бы он таким жадным, не захапал бы себе наследство Ланкастера. Глядишь, все и обошлось бы. Отступление. Давайте снова вернемся к Шекспиру и посмотрим, каков же был Ричард II в представлении драматурга. И вообще зададимся вопросом, а все ли у Шекспира правильно? Можно ли полагаться на то, что он сочинил? Ответа нет. Шекспир нередко отступал от исторической правды, и тому наверняка было множество причин. Во-первых, история как наука не стоит на месте, постоянно проводятся все новые и новые изыскания, находятся ранее неизвестные рукописи, проводятся более тщательное сопоставление установленных фактов. Не прекращаются археологические раскопки и обнаруживаются разные интересности. То, что считалось точно установленным 500 лет назад, не может считаться истиной сегодня. Во-вторых, Шекспир творил не в безвоздушном пространстве. Он жил в стране, населенной людьми и имеющей правителей. А это означало, что пьеса должна соответствовать. Иначе не будет ни постановок, ни денег. С властью приходилось поддерживать хорошие отношения, и это не могло не сказываться на драматургическом произведении. И в третьих, Шекспир творил. В принципе, он создавал произведения, а не писал газетные репортажи. И для него на первом месте всё-таки были драматургии образов и конфликты, а не точное соответствие историческим реалиям. А в четвёртых, он, как и любой автор, использовал своих персонажей для того, чтобы донести до зрителя, читателя. Какие-то собственные мысли, вкладывая их в уста действующих лиц и заставляя произносить то, что они вряд ли говорили на самом деле, если речь идет об исторических персонах. Посмотрим, что мы имеем в пьесе «Ричард II». Кому лень читать, можно посмотреть первые фильм из цикла «Пустая корона». Действие пьесы начинается с того самого разбора полетов между Генрихом Боллингброком и Томасом Моубреем, в ходе которого и был назначен преснопамятный поединок. Поединок, как мы помним, состоялся в сентябре 1398 года. Читаем перечень действующих лиц и снимал немалым изумлением видим в нем королеву, жену короля Ричарда. «Позвольте». Первая жена, Анна, давно скончалась, а новой жене, Изабелле, всего 8 или 9 лет. Мы готовы допустить, что между судилищем и поединком могло пройти несколько месяцев. Находим сцену в первом акте, где появляется королева, и убеждаемся, что она вполне себе взрослая дама. Но в первом акте королевы совсем мало, буквально пара незамысловатых реплик, которые мог произнести и ребёнок. Проверяем по третьему акту. Нет, всё-таки взрослая, очень уж у неё суждения и переживания Это что? Это как? А никак. Авторская вольность. Как в трактовке Шекспира умер король Ричард? О, весьма героически. Заподозрив, что тюремщик принёс отравленную еду, он начинает избивать несчастного. На крике тюремщика в камеру входит лорд Экстон со слугами, Ричард выхватывает у одного из слуг сикиру пытается убить Экстона. Но лорд наносит незложенному королю смертельный удар. Надо полагать не кулаком, а холодным оружием, вроде меча. Рыцарь же. То есть никаких тебя обнаружен в камере без признаков жизни и скончался по неизвестной причине. Рана-то от меча должна остаться вполне красноречивая. Какие уж тут неизвестные причины. А что, Экстон действительно хотел отравить бывшего короля? По Шекспиру, выходит? Да, собирался. Но все намеками, полунамеками, никаких точных указаний. Новый король Генрих IV дал понять. Экстон информацию уловил и для верности еще со слугой уточнил, правильно ли понял. Экстон, ты тоже слышал, как король сказал... «Иль не найдется друга, чтобы избавить меня от этого живого страха?» «Не так ли?» «Слуга». «Точно его слова». Экстон. «Иль не найдется друга?» — он спросил. «Он дважды это повторил, и дважды с особым ударением, так ведь?» «Слуга». «Так». Экстон. И на меня он поглядел при этом, как будто говоря, не ты ли снимешь давящий ужас сердца моего, того, кто в помфрите в виду имея. Мне дружба государя дорога, и я его избавлю от врага. Шекспир, Ричард II, перевод Донского, акт пятой, сцена четвертая. Вот такой диалог. Но как Экстон искал яд и подсыпал его в блюдо с едой, нам не показали. Мало ли, что он слуге сказал. Мало ли, как он планировал избавить государя от врага. Персонаж сэр Пирс Экстон не является реальной исторической фигурой, поэтому автор пьесы с легкостью делает из него убийцу, не опасаясь обвинений в деформации или клевете. И все равно обходится с ним чрезвычайно осторожно, перекладывая основную вину на короля Генриха IV дескать, намекал и подстрекал, но ничего как бы не доказано. У двух главных героев пьесы получилось встречное движение. Боллингброк, ставший по ходу дела герцогом Ланкастером после смерти отца Джона гонта сперва выглядит чистой воды борцом за справедливость и прямо заявляет, что хочет только получить наследство, а мятеже против законного короля даже и не помышляет а в конце превращается в коварного убийцу, расправляющегося с опасным потенциальным противником чужими руками. Ричард же на протяжении всей пьесы смотрится именно таким, каким его описали исторические хроники. Слабым, подким налезть, самовлюблённым. Зато в последних эпизодах превращается почти в трагическую фигуру и смерть свою принимает героически. Не менее любопытен в этой пьесе Эдмунд, герцог Йорк, дядя обоих королей, и старого, и нового. Йорк смотрит на своего племянника, короля Ричарда II, достаточно трезво. Когда умирающий гонт просит Йорка позвать короля Ричарда, чтобы дать племяннику предсмертное наставление, «Я жил, к моим словам был Ричард глух, к предсмертной речи он преклонит слух». Йорк возражает. «О нет, в его ушах иные звуки, его правлению льстивые хвалы. Любовные стишки, чей сладкий яд с такой охотой впивает юность, да росказни о итальянских». Ричард II, акт II, сцена I. Как видим, в глазах дяди на царственному племянничку невелика. Как только становится известно, что Гонт скончался, король немедленно начинает планировать поход в Ирландию и во всеуслышание заявляет, что намерен для финансирования компании отобрать у наследников Гонта все имущество. Даже не стесняется. Похоже, Ричард и в самом деле давно точил зубки на дядя на имущество. Так что Моубрей оказался наказанным ни за что, ни про что. Он ведь правду говорил. Ещё в тот момент, когда королю только-только сказали, что Джон Гонд заболел, он уже радостно потирал потные ручонки. «О боже! Лекаря его наставь, как старца поскорей свести в могилу! На содержимое его казны мы сможем содержать своих солдат. Спешим к нему, но с помощью Господней, надеюсь, слишком поздно мы придём». Ричард II. Акт I. Сцена IV. Красивая реакция на известие о смертельной болезни любимого дяди, правда? Достойная, благородная. Типа «пусть побыстрее сдохнет, а мы денежки отберем». А уж когда Гонд умирает, у Ричарда наступает праздник урожая. Король Ричард. Теперь обсудим, как нам войну с ирландцами вести. А так как столь большое начинание потребует немалых и расходов, то мы решаем отобрать в казну... Поместье, деньги, движимости утварь, которыми владел наш дядя Гант. Ричард 2, акт 2, сцена 1. Дядюшка Йорк не смолчал. Тут же высказал наглому королю все, что думал о нем. Все грехи ему припомнил. И смерть Томаса Вудстека в бастионе Кале, и изгнание Боллингброка, и всей Англии чинимые обиды, и всякое другое, что накопилось за годы на совести Ричарда а под конец выплеснул племяннику в лицо всё своё негодование по поводу незаконного присвоения наследства Джона Гонта, герцога Ланкастера, и предупредил, что такой поступок будет иметь очень тяжкие последствия. Йорк. «Сотни бед к себе вы привлечёте. Лишитесь сотен дружеских сердец. Меня ж о том заставите подумать, о чём не может верность помышлять». Предупреждение вполне ясное и конкретное. Ты потеряешь лицо и наживёшь врагов. Подданные от тебя отвернуться и даже такой преданный и любящий родственник, как я, засомневается в том, что ты хороший король. Но Ричард самоуверен и легкомыслен. Он отвечает. «Ричард, что хочешь, думай, но без промедления возьму себе я всё его именье». Проще говоря... «Мне наплевать на твое мнение, я сделаю, как хочу». Йорк такого не стерпел, и последние его слова в этой сцене показывают, насколько он взбешен. Йорк. «Прощай, король, грядущее темно. Что сбудется, нам ведать не дано. Добавлю, только уходя отсюда, добром не кончишь, если начал худо». «После чего действительно уходит». Подобное поведение — явная демонстрация не просто несогласия с королем, а уже полного отторжения и неприятия. Что после таких слов сделал бы нормальный вменяемый руководитель? Ну, более или менее угадать можно. А что сделал Ричард в пьесе Шекспира? Тут же, буквально в следующей реплике он заявляет «Король Ричард». Пока мы в Англию не возвратимся, пусть правит государством дядя Йорк. Он справедлив и нам всегда был предан. Слыхали? Вот именно. Про таких, как Ричард, в народе говорят «плюнь в глаза, божья роса». Он же такой великий, такой божественный, такой замечательный король и вообще классный парень, что не быть ему преданным просто ну никак невозможно. Ох, тяжко пришлось бедняги дядюшке Эдмунду Йорку. В следующей сцене он причитает. Йорк. «Как быть, в мои слабеющие руки вложили дел запутанных клубок. Не приложу ума, как их распутать. Тот и другой — моя родня. Один — мой государь, кому я дал присягу, велит мне долг сражаться за него. Но и другой — племянник мне, и с ним — Несправедливо поступил король. Быть за него велят мне кровь и совесть. Что ж мне избрать? Ричард II, акт II, сцена II. Как видите, сердце у дяди Йорка в лохмуты. Рвется и мечется. Ах, это вечная борьба между чувством долга и чувством справедливости. Никуда от нее не деться, особенно если близок к власти. В предыдущей сцене Йорк в бешенстве выговаривает Ричарду, не скрывая своего отношения к его поступкам и к манере правления в целом. Но и здесь он не прогибается перед Боллинг-Броком и осуждает племянника. Йорк. «Ты в мятеже повинен и в измене. Срок твоего изгнания не истек. А ты посмел вернуться и оружие поднять на государя своего. И чуть дальше». «О, если бы я мог, клянусь Творцом! Я вас бы тотчас заключил под стражу и головой выдал королю! Но я бессилен, потому останусь пока мест в стороне!» Ричард II, акт II, сцена III. То есть всеми силами пытается удержать баланс справедливого отношения к обоим. Но не получается. Слабоват оказался дядюшка. Хотел отсидеться в затишке, наблюдая бой тигров в долине, но силы духа не хватило, вынужден был в конце концов примкнуть к одной из враждующих сторон. «А как вы думали? Чтобы удерживать нейтралитет, нужно быть целой Швейцарией, а не одним жалким Эдмундом Йорком, четвёртым сыном давно умершего короля. Но при постановке спектакля по этой пьесе режиссёрам и актёрам есть где развернуться». Ведь можно подавать Йорка как страдальца, мечущегося между долгом и честью. А можно как типичного хамелеона, пытающегося удружить и вашим, и нашим. И невинность соблюсти, и капитал приобрести. Благо, шекспировский текст дает массу возможностей для самых разных толкований этого образа. Итак, повторяем вопрос. Можно ли верить Шекспиру? Следует проявлять осторожность, когда речь идет о фактах но на психологические характеристики вполне можно полагаться. Ричард II Плантагенет. Годы жизни 1367-1400. Годы правления 1377-1399. Приемник – двоюродный брат Генрих.